И что ж в таком случае будут думать наши внуки о мире, в котором мы ныне живем? От каких порядков, коим мы ныне потворствуем, их будет выворачивать наизнанку? Какие современные нам явления заставят их дивиться нашим притязанием на цивилизованных людей? Мне очень и очень кажется, что в списке этих явлений одно из первых мест займут зоопарки» возможно ли спросят потомки что эти люди действительно выволакивали полярных медведей из арктики в теплые страны и выставляли их на обозрение в клетках с бетонными полами нет мой дедушка никогда бы с этим не примирился он устраивал бы демонстрации не давал покоя парламентариям или писал в газеты он Мой добрый старый дедуля постыдился бы жить в стране, которая выставляет на показ лишенных свободы животных. Ведь постыдился бы, верно? Человеческим существам, которые обладают воображением и находят удовольствие в запоминании старых стихов или сочинении новых, или в пари о том, какая из мух первой вылетит в окошко, Трудно мириться с мыслью о лишении свободы. Животные же, насколько нам известно, не играют в азартные игры, не мурлычут себе мелодии под нос и не обладают внутренней жизнью, способной сделать тюремное заключение менее тягостным. Они просто-напросто медленно переходят от ярости к отчаянию, а от него — к нервным расстройствам и, наконец, к оцепенелой апатии. Кое-кто из держателей зоопарков уверяет, будь то наблюдение за живыми животными с близкого расстояния учит детей уважать природу и с благоговением относиться к ее величию и разнообразию, заставляет их проникнуться чувством ответственности за этих существ. Может, оно и так? Однако я что-то не слышал пока о планах разместить индейцев Южной Америки в загонах, выстроенных для них в Ридженс-парке или Уипснейде, либо загнать курдистанские племена в природные заповедники ради того, чтобы мы могли проникнуться лучшим пониманием их жизни. Я нисколько не сомневаюсь, что миллионы британских школьников, получив возможность полюбоваться на дрожащего в клетке индейца племени Виннебаго и прочитать висящую на ней табличку с описанием среды обитания этого индейца, его происхождения и привычного рациона, проникнуться уважением к разнообразию и благородству человеческой расы и вообще станут лучше вести себя и учиться. Мне остается лишь удивляться, что никто пока не предложил прибегнуть к подобной мере, тем более, что она могла бы спасти упомянутое племя от вымирания. Я вовсе не сторонник той идеи, что животные тоже имеют права. Тут речь скорее о том, что существуют права, которых не имеем мы, Мы несомненно не имеем права заключать отличных от нас созданий в тюрьму, и уж тем более по той непристойной причине, что это обогатит наше понимание о них. Мы не имеем права дразнить их, запугивать или доводить до безумия.